Крис Райт. Крипты Терры. Прогнивший трон. Глава 2. Из башни Рассилу Спиноза отправилась на юг на воздушном челноке. Пилот был в темно серой форме с символом Орда, бронзовый череп на инквизиторской литере И. Войдя в салон аппарата, она взглянула на шею пилота через специальный фильтр, встроенного в левый глаз импланта. В ложных цветах сразу над тугим воротником на коже стала видна татуировка «Индикатор». «Штрих-код, индивидуальный номер, история службы». «Куда направляемся, дознаватель?» – спросил он, как только Спино села в соседнее кресло. «На юг! Сектор Сальватор 456-42, Дельта-Дельта!» – ответила она, пристегиваясь. Корабль поднялся с площадки, убрал шасси и развернулся. Спину за в ближайший иллюминатор. Воздушное пространство наполняли клубящиеся спирали токсичного дыма, поднимавшегося из раскинувшихся внизу кварталов. Челнок вышел на контролируемую авиатрассу, зарезервированную для Адептус арбитрас Инквизиции и других избранных агентов Империума, и включил макротурбины. Внизу мелькали тысячи более мелких кораблей, сновавших от шпиля к шпилю, оставляя за собой грязный выхлопной след, который постепенно смешивался с окружающим дымным туманом. Миллионы габаритных огней мерцали, словно красные маяки в бесконечном море вечной мглы. Вверху, едва заметные на блеклом фоне неба, виднелись очертания дозорных станций, постоянно пребывавших на низких орбитах. Каждая из них была битком набита прослушивающими устройствами и батареями авгуров, непрестанно сканирующих пространство вокруг. Еще выше плыли чудовищного размера оборонительные конструкции, некоторые из них были так же стары, как и сам Империум. А еще выше — в ледяной пустоте летели космические корабли. Их количество исчислялось миллионами. Они швартовались в доках, возвращались из странствий или участвовали в бесконечных патрулях. На службе Утура Спинозе доводилось бывать в крупных мирах ульях, но многолюдность этой планеты тем не менее ошеломляла. Она посмотрела вниз, наблюдая, как потоки авиатранспорта сливаются воедино, становясь все более и более плотными, и представила, как далеко внизу наземные машины и грави-поезда движутся по тоннелям и катакомбам, перевозя тех, кто не мог позволить себе дорогостоящие надземные дороги. И таких было куда больше. Она знала, что так выглядит каждый квадратный километр этого мира. Здесь не было лесов и морей, лишь бесконечный панцирь из шпилей, жилых высоток, храмов, тюрем, мавзолеев и крепостей, охватившие сжавшие всю сферу планеты в тисках из железа и ракрита. По мере их продвижения на юг монументальные очертания внешнего дворца постепенно исчезали из виду, пока наконец не скрылись за горизонтом. Шпили внизу становились все менее вычурными, а пелена смога все более плотной. Все проникающие запах немытых тел, постоянно присутствовавшие на Терри, стал чувствоваться сильнее. Челнок летел в менее благополучные области. Наконец, пилот направил корабль вниз, спускаясь по широкой спирали. Солнечный свет сюда почти не проникал, теперь корабль со всех сторон окружали шпили, потемневшие от возраста и грязи. Прямо под ними оказалась еще одна башня, менее внушительная, чем колоссальные конструкции вокруг угольно-черная, украшенная зубцами и контрафорсами, в классическом готическом стиле. Островерхие крыши и слои потемневшие от времени бронированной обшивки придавали ей вид заброшенного разваливающегося морга, невероятно архаичного, подсвеченного изнутри странными огнями. На самой вершине расположилась широкая посадочная платформа, окруженная батареями лазерных орудий и отмеченная символом – черепом Орда – Челнок приземлился и открыл люки, впуская внутрь волну горячего, пахнущего воздуха. Спиноза встречал капитан штурмовиков в полной броне, но без шлема. По площадке проковыляла бригада сервиторов, готовых забрать из грузового отсека упакованные в вакуумные ящики пожитки дознавателя. Спускаясь по трапу, Спиноза по привычке осмотрела стоящего перед ней человека. «Стандартное телосложение», — отметила она, — «плотное». «Судя по выправке, набран не из холла про гениум. Хели-пистолет, боевой нож и девять боевых наград, три из которых за образцовое ведение боевых действий. Впечатляет!» «Добро пожаловать в Корвейн, дознаватель!» – поздоровался с ней мужчина, сотворяя знамение Аквилы. «Я капитан Мальдарев, командир личного боевого подразделения лорда Кроула. Инквизитор ждет вас внутри!» Они направились к выходу с крыши, горячий ветер завывал на платформе, гоняя мелкую пыль, покрывавшую все видимые поверхности. Орудийные дроны орда жужжали над головой, отслеживая все летательные аппараты в радиусе нескольких сотен метров от крепости. Звуки безбрежного мира города доносились отовсюду, сверху и снизу. Приглушенный гул, напоминавший о шуме прибоя на побережье давно исчезнувших морей. Как долго вы служите здесь, капитан? Спросила Спиноза, желая убедиться, что ответы совпадут с той информацией, которая уже была ей известна. «Восемь лет», — ответил Реф. «Неплохо», — заметила она. «Оставаться в живых так долго, работая с активным Инквизитором, удавалось далеко не всем. Это был признак либо невероятной удачи, либо столь же невероятных способностей. Весьма неплохо». Реф не ответил, возможно, считал подобные темы недостойными внимания. Как только они зашли внутрь, за их спинами захлопнулись толстые усиленные створки, и Спиноза оказалась в достаточно знакомой обстановке. Черные глянцевые стены с выбитыми на них летаниями министорума, внутренняя изолированная атмосфера башни фильтровалась от большей части грязи уличного воздуха. Вместо этого здесь витали запахи, типичные для крепости Орда, ритуальных благовоний, медикаментов и постоянного, будто въевшегося в стены человеческого страха. Они преодолевали один крутой лестничный пролет за другим, проходили мимо закутанных в мантии песцов, чьи лица скрывались за капюшонами из синтетической шерсти, сновавших от одного скриптория к другому с пачками пыльных листов пергамента. В тенях что-то бормача проплывали серого черепа, откуда-то из глубин доносился гулкий металлический лязг неизвестного происхождения. Спина заглядела во все глаза. Вотчина тура была совсем другой. Тот был инквизитором, находившимся в вечном крестовом походе, как и большинство его собратьев. Постоянно рыскал по космосу в поисках отклонений от нормы, ему приходилось встречаться с довольно пестрой публикой – убийцами, боевыми сервиторами, жрецами, а также иметь постоянные активные контакты с тремя разными палатами «Адептас арторитас. По этой причине стационарная база тура на Мире Смерти реки 5 была полупустой и использовалась лишь для работы с архивами или допроса наиболее несговорчивых пленных. Эта же крепость, напротив, была людной и активно использовалась. Спиноза отовсюду слышала шаги. Множество слуг в мягких ботинках постоянно перемещалось из одной освещенной свечами комнаты в другую. Она чувствовала давящее присутствие теплых живых тел отовсюду сверху и снизу. Ощущение вызывало ассоциации с мухами, облепившими застарелый кусок сахара, и преследовало ее до тех пор, пока они не добрались до тюремных уровней, где единственной эмоцией, царившей вокруг, было отчаяние. Реф указал ей на закрытые деревянные двери, изготовленные с большим мастерством, но практически лишенные украшений. Над притолокой висело латунное изображение черепа, покрытое патиной, под которым виднелась надпись на «Высоком готике». Сервито «Сервитоо аэтермум мортем. «Здесь я покину вас, дознаватель», — сказал штурмовик, кланяясь. «А вы не особо улыбчивый, капитан», — заметила Спиноза. «Это терра, дознаватель», — он пожал плечами и ушел. Такую же фразу произнесла Рассила. Похоже, ее здесь использовали как мантру. Можно было сказать «это терра» и не объяснять ничего. Прежде чем Спиноза успела поразмыслить над этим, двери распахнулись... Створки бесшумно двигались на скрытых от глаз петлях. Помещение по ту сторону было слабо освещено несколькими свисавшими с потолка светильниками. Как и в остальной крепости, здесь не было окон. Создавалось ощущение, будто все здание находится под землей. Ее новый наставник сидел подле пары огромных железных канделябров, одетый в черную мантию с серебристой оторочкой – Лицо Инквизитора подсвечивалось снизу мерцающим зеленым светом от экрана планшета, над плечом висел сервочереп, одна из глазниц устройства жутко светилась красным в полумраке. «Ближе», – раздался голос, приблизившись, Люча смогла разглядеть больше деталей. Спино застарательно запоминала, анализировала и систематизировала увиденное. Инквизитор оказался высоким, сухощавым, в броне великолепного качества. У него была бледная кожа, покрытая застарелыми шрамами, «Благодарю за то, что вызвали меня, милорд!» – произнесла Спиноза, останавливаясь перед сидящим Инквизитором. «Тебе не за что меня благодарить, и зови меня Кроул». Голос оказался сухим и отчетливым. Инквизитор не использовал вокс-модификаторы. Он ткнул пальцем в экран планшета, зеленый свет мигнул. «Ты разговаривала, Сорсила?» «Да, она, скорее всего, дала тебе мое досье». Кроул улыбнулся, отчего его лицо странно скривилось. «Уже прочла?» Я не видела никакого досье. Хороший ответ. Садись. Он указал на массивное кресло, напоминающее трон напротив себя. Все в этой комнате казалось невероятно древним. Спиноза села, куда ей было велено, гадая, не пытается ли Инквизитор пустить ей пыль в глаза. Я изучил историю твоей работы, произнес Кроул. Вероятно, сейчас я должен сказать, каким хорошим человеком был Тур. И как нам жаль, что он безвременно погиб. «Но не так уж хорош он был, верно?» «Он был прекрасным инквизитором?» «Да, возможно. Ты вела много дел?» «Думаю, я заслужила свое звание». «Согласен. На лоб Кроула упал слабый красный отцвет от линзы в глазнице сервочерепа. «Ты училась на Астранте. Наверное, любишь дождь». «Вы были там?» «Очень давно». «Чему они тебя там научили?» «Всему, что нужно». «Любить Империум, который будет жить вечно, я полагаю». «Разумеется. А что, если я скажу тебе, что это была ложь, и ничто в этом мире не вечно?» Кроул говорил быстро, но губы его почти не двигались. Спиноза представила, как это могло выбить из колеи допрашиваемого человека, и решила, что ей следует получше изучить акустические особенности речи. «Тогда бы я объявила вас еретиком», — ответила она, — «и уничтожила». «И снова хороший ответ», — кивнул Кроул. Но здесь внизу в каждом шпиле живут миллионы. И каждый источает яд на своих ближних. Мы велим им доносить на своих соседей, они так и поступают. Постоянно. Будь мое желание, я мог бы никогда не покидать этой башни, и они все равно добрались бы до меня. Обуинные жажды и разрушения. Ты бы утомилась уничтожать их всех. Лучше умереть, чем запятнать невинного. Они приходят, ведомые завистью, похотью... Или просто потому, что свихнулись. Как-то раз к нам поступило заявление от человека, обвинявшего в служении темным силам собственную мать. Он хотел забрать себе ее жилье. Три квадратных метра, вонючее, как Гроксов хлеб под землей, без отопления. Но он хотел, чтобы оно принадлежало ему. Надеюсь, он был наказан. Ничего из того, что я мог бы измыслить, Не могло бы быть хуже жизни, которую он создал для себя сам. Кроул наклонился вперед. В этом и суть дознавателя. Здесь, на Терри, есть ведьмы. Но чтобы их найти, нужно уметь отфильтровать шум. Не обращай внимания на голоса, которые ты слышишь. Следи за теми, что молчат. Поняла. Кроул сухо рассмеялся. <с paru> Может когда-нибудь поймешь. В свое время. «Игнор, чада. внезапно зашипел сервочереп с тихим забыванием, набирая высоту. «Гресь, тотамонда! Жечь! Жечь!» Спиноза подняла бровь. «Это Горгий», – представил Кроул. «Похоже, он придерживается иной философии», – заметила Спиноза. «Полезно выслушивать противоположное мнение. Иногда. А сейчас? Ты готова? Жду приказаний». Кроул поднялся на ноги. Я вчера занимался одним делом, начал он жестом приглашая Спинозу следовать за собой. Человек, у него была метка, знаешь о них, когда учишься их замечать, это как специфичный запах. Я почти довел его до пыточного стола, но он продолжал сопротивляться. В большинстве случаев одного моего присутствия достаточно, чтобы внушить ужас, но он был готов и к большему, прежде чем сломаться. Мне стало любопытно. «И я позволил ему уйти». Двери открылись, снаружи ждал Рев. теперь в полной герметичной боевой броне и в шлеме с черным забралом. За спиной капитана выстроились еще шестеро штурмовиков. Отряд отдал честь и расступился, давая Инквизитору и его спутнице возможность пройти. Капитан Рев следил за ним, продолжал Кроул, двигаясь вперед по коридору. Какое-то время подозреваемому удавалось смирять себя. Но в итоге, рано или поздно, они все не выдерживают. Он привел нас к своим лидерам. Кто-то имеет над ним власть, и я хочу знать, кто это. «Что вы собираетесь делать?» – спросила Спиноза. «Найти кого-нибудь, кто что-то знает, и привести сюда для беседы в спокойной обстановке». Кроул шумно втянул воздух ноздрями. «Думаю, что-то затевается. К тому же скоро сангвенала». «Верно». «Держись от меня поблизости, Спиноза, я хочу, чтобы ты была рядом на этом задании. Скоро получишь первое впечатление от нашего славного бесконечного города». Они все дальше углублялись в недра Корвейна, спускаясь все ниже и ниже. Реф и его бойцы не отставали, Горгий жужжал над головой, стараясь держаться над плечом Кроула. Жуткого вида игольная пушка выдвинулась из разъема под левой скулой сервочерепа. Наконец, они добрались до бронированной двери мягко отъехавший в сторону при приближении людей. Группа вошла в низкий ангар, где находилось множество воздушных кораблей. Большую часть парка составляли штурмовики модели «Полуночник», выкрашенные в черный цвет с символикой Инквизиции на бортах. Эти машины могли перевозить 12 человек, а из-под коротких крыльев виднелись стволы роторных пушек. Низкие и угловатые они были разработаны специально для работы в тесном ограниченном пространстве, Двойные маневровые двигатели позволяли им перемещаться с невероятной ловкостью. Спиноза забралась в пассажирский отсек одного из них следом за Кроулом. Штурмовики загрузились в другой, разместили своих хеллганы на специальной стойке и пристегнулись. Перед тем, как люк отсека захлопнулся, Спиноза успела заметить, как одна из стен ангара медленно опускается, открывая вид на затянутую дымкой терру. Она откинулась на спинку кресла и вслушалась в гудение двигателей, набиравших обороты. События развивались довольно быстро, но в этом не было ничего плохого. Полевая работа нравилась ей куда больше, чем ленивое бездействие. И Спиноза начала про себя читать летание и подготовки к битве. «Да направит он мою руку, да придаст он мне силы, да убережет он меня от постыдных сомнений и слабости, и жалости». Штурмовой корабль оторвался от земли и вылетел из ангара. Через узкую смотровую щель в борту транспорта спино засмотрело, как проносится мимо рукотворные утесы, подсвеченные изнутри болезненным светом. Затем корабль спикировал вниз, пробиваясь через потоки летящих машин. Пилот вел полуночника, не обращая ни на кого внимания, и гражданские машины спешили убраться с дороги транспорта Инквизиции. Вскоре штурмовик набрал максимальную скорость – и понесся по искусственным ущельям между шпилями. «Далеко?» – спросила Спиноза. «Ближе, чем ты думаешь», – ответил Кроул, наклоняясь то в одну, то в другую сторону в так резким поворотом. «Скоро мы покинем пределы Сальватора и окажемся в Малиакс Профундис. Там будет еще грязнее». Чем дальше они летели, тем слабее становился солнечный свет. Спиноза замечала проносящиеся над головой колоссальные арки, на которых мерцали едва заметные в водянистом тумане огни и столь же огромные провалы внизу, окутанные вечной тьмой. Ей представилось, что там нет нижних уровней, а просто бесконечная пропасть, ведущая к самому сердцу мира. Несмотря на темноту, ощущение постоянного присутствия множества людей не ослабевало. Они были повсюду, теснились на мостиках, ведущих громадным вратам шпилей, на переходах между ними, на открытых площадках и транспортных станциях. Вскоре она перестала различать отдельные фигуры, все слились в медленно копошащуюся массу серых рабочих роб, грязных плащей из синтетической шерсти и налобных фонарей, с трудом пробивающих лучами завесу смога. «Приближаемся к цели. Готовность через 10 секунд», — объявил Реф, вытаскивая хели из кобуры и проверяя исправность силового ранца. Рёв двигателей стих, когда машина начала снижаться, заходя на посадку. Штурмовики спокойно разобрали оружие, поправили шлемы и провели последние проверки снаряжения. «Стандартный протокол Пургатус!» – ровным голосом произнёс рев. «Забираем главаря, остальных уничтожаем!» Спиноза оглянулась на Кроула. Инквизитор сидел с закрытыми глазами, казалось, что он медитирует. Его оружие по-прежнему оставалось в кобуре, а руки расслабленно лежали на коленях. Дознаватель сжала в руке рукоять собственного оружия. Даже после доработки Крозиус Арканум Адептус Астартес оставался слишком тяжелым для рук Смертного. Она осмотрела украшенные резьбой навершие, Костяные пластины, на которых были записаны победы, одержанные хозяевами булавы. Генератор расщепляющего поля, почерневший от постоянной работы. Несмотря на тренировки, Спиноза оставалась обычным человеком и вряд ли смогла бы сражаться этим оружием без силовой брони, Однако ее уникальный красно-золотой доспех был выкован на самой Афелии, и Крозиус в усиленных сервоприводами руках становился поистине смертоносным оружием. Пять секунд объявил рев. Корабль перешел в ответное пике, огни на корпусе погасли и окружающие их стены растворились во тьме. Зажглись на шлемные фонари штурмовиков, по гладким черным забралам пробежали блики. Спиноза была уверена, что откуда-то снаружи доносятся панические вопли, звуки падения чего-то тяжелого и тревожное завывание сирены. Затем люки полуночника с лязгом распахнулись, и штурмовики устремились наружу, выпрыгивая из зависшего над землей корабля и оказываясь по щеколотку в воде. Их окружала непроглядная темнота. Массивные ракритовые колонны толщиной с титана поднимались со всех сторон, их поверхность покрывали многочисленные выбоины и сколы, Люди разбегались во все стороны, подобно крысам, стремящимся забиться в какую-нибудь щель и затаиться. Впереди виднелось зияющее круглое отверстие выхода 10 метров в диаметре. Стены покрывал толстый слой ржавчины, раньше проход перекрывала сплошная решетка, но железные прутья давно сломались, и теперь в когда-то непреодолимой преграде зияло отверстие, в которое мог спокойно пройти человек. Стена над проходом была обшита толстыми листами клепанной черной стали, на которой комьями осела грязь. Штурмовики ринулись к отверстию и начали запрыгивать в него. Кроул и Спиноза замыкали колонну. «Где мы?» — спросил дознаватель активируя расщепляющее поле Крозиуса. Тоннель залила синим светом. «У самого основания, шпили Малеволенс и Диаболу Страйторис 9», — ответил Кроул, шумно шагая по воде. Он так и не вытащил оружие из кобуры. «Мы сейчас довольно близко к поверхности старой терры. Многие могут об этом лишь мечтать». Впереди раздалось холодное шипение лазерных выстрелов, искаженные из-за кривизны тоннеля. инквизиторы и дознаватель ускорили шаг и вскоре оказались в просторной комнате с высоким, около 20 метров, сводчатым потолком. Из трещин в крыше струились потоки воды, помещения заполняли нерабочие насосные установки с основаниями, погруженными в мутную жижу, их клапаны и фильтры безнадёжно забились грязью. Арочные проходы вели в другие такие же комнаты с древним оборудованием и бесконечными трубопроводами. Штурмовики делали свою работу. Вода под ногами окрасилась красным, в кровавой пене плавали тела. Реф и трое его бойцов ушли вперед, оставшаяся тройка обходила зал по периметру в поисках выживших. Спино заступала осторожно, вокруг стоял запах гниющих нечистот, в непроглядной темноте могли таиться сотни врагов. Но Кроу шагал следом за Ревом так, будто прогуливался по галерее часовни Министорума. Прогремел взрыв, приглушенный расстоянием и всплеском воды. Затем раздались полные боли крики, снова щелчки лазерных выстрелов, наполнившие коридоры эхом, затем тишина. Кроул миновал вторую комнату, затем еще одну. Штурмовики держались рядом, тело становилось все больше, некоторые лежали на спине, слегка покачиваясь на зловонной воде. Их серые, изможденные лица с застывшим на них выражением удивления четко выделялись на фоне окружающей грязи, когда на них падал свет фонарей. Отряд дошел до выложенной кирпичом арки, покрытой потеками маслянистой жидкости. Спиноза наклонилась, чтобы пройти дальше, и краем глаза заметила какое-то движение справа. Она инстинктивно развернулась в сторону возможной угрозы, выставив перед собой Крозиус. На нее бросился замутанный в мокрой лохмоте мужчина с перекошенным от ненависти лицом, Он попытался ударить Спинозу ножом. Она мягко шагнула в сторону, и когда неумелый боец потерял равновесие, обрушила Крозиус на его шею. Полыхнуло расщепляющее поле, оборванец коротко вскрикнул, и его обмякшее тело повалилось в воду. Кроул посмотрел на окровавленные останки, после чего перевел взгляд на Спинозу. «С этой штукой легко управиться?» – спросил он. «Не очень. Тяжелая, наверное. Можно наработать скорость» специальными упражнениями. Покажешь как-нибудь. Инквизитор направился дальше, через арку, в лежащую за ней комнату. Спина задвинулась следом, переступив через свежий труп. Это помещение оказалось круглым, 30 метров в диаметре, увенчанное очередным куполом из мокрого кирпича и камня. Повсюду виднелись следы бесконечных ремонтов, а между швами кладки сбегали струйки воды. Черные сталактиты свисали с потолка, пол скрывался под слоем грязной воды, на поверхности которой собирались хлопья желтой химической пены. Так же, как и в предыдущих залах, в воде плавали тела. Риф уже зачистил помещение. В живых остались всего трое врагов, прижавшихся к дальней стене, двое оказались и на людьми. Огромные, с гипертрофированными мускулами, воротники рабочей униформы едва сходились на мясистых шеях, оба сжимали громадные, утыканные проводами, гаечные ключи украденные из какого-то конвейера и переделанные в примитивные шоковые булавы. Третий был обычным человеком, лысым, гладко выбритым, одетым в грязную мантию. На костлявом лице застыло выражение фанатичной ненависти, но, будучи безоружным, он не мог дать ей выхода. Эти трое отступали, пока не уперлись спиной в стену. Отряд Рева блокировал им все пути отхода. Тусклые красные огоньки целеуказателей застыли на неестественно раздутых лицах и на людей. Один из уродов начал дергаться, в выпученных глазах отчетливо читалась паника. Увидев Кроула и Спинозу, он ринулся на Инквизитора, разбрызгивая воду, штурмовики открыли огонь, обрушив на мутанта град лазерных зарядов. Он споткнулся и рухнул. Пена вокруг него окрасилась красным. Остались двое. Только тогда Кроул достал пистолет. «Да очистится душа твоя». Пробормотал он, поднял оружие и выстрелил. Пуля попала в грудь человеку в мантии, его отшвырнула к стене и распластала по ней, как паука. Затем тело сползло вниз, оставив на щербатом кирпиче темный след. Мертвые глаза остались широко распахнутыми. Спиноза перевела взгляд на Кроула. «Я думала, вы хотели взять его живым, милорд. Штурмовики не двигались. Это Терра», — ответил Кроул, подходя к дрожащему от страха выжившему и на человеку. «Я получил, что хотел». Только в этот момент Спиноза наконец смогла разглядеть лицо последнего мутанта. Его взгляд не бегал из стороны в сторону, как у другого, и был не таким лихорадочно безумным, хотя в глазах плескался страх. Очень сильный страх. Кроул подошел к нему почти вплотную, не опасаясь громадной булавы в лапах гиганта. Горгий завис сверху, что-то бормоча. «Ты предпочел бы умереть без мучений», – произнес Инквизитор, обращаясь к мутанту. «Отдал бы мне на растерзание этого раба». И он бы позволил тебе это. И на Человек смотрел на Инквизитора сверху вниз, с вызовом. Только вот его подбородки дрожали. Он был верным слугой. Здесь нет места верности. Ты не получишь от меня того, чего хочешь. Не получу. Согласился Кроу и обернулся к Спинозе. Она получит. Мутант бросился вперед, чтобы ударить отвернувшегося Инквизитора в затылок. Спиноза прыгнула, одновременно поднимая свое оружие. Булавы с грохотом столкнулись, треща от накопленной энергии, после чего дубина и на человека разлетелась на части. Лючи резко ударила влево и вправо, выбив обломок из рук врага, после чего прижала искрящий Крозиус к жирному подбородку мутанта, заставив того вжаться в стену. «Довольно, Спиноза», — сказал Кролл, подходя ближе и кладя руку ей на плечо. От горла мутанта начал подниматься запах горелой плоти. Но это было хорошо. Нет, правда, очень хорошо. Теперь я вижу, чем ты приглянулась к космодесантникам. Спиноза медленно ослабила давление. Этот и на человек перенес немало операций. Вблизи она без труда различала швы на его коже. Под всем этим жиром и искусственно выращенными мышцами скрывался обычный человек, изуродованный и искалеченный, но обладающий полноценным разумом. «Как вы догадались?» – спросила она. С опытом приходит чутье. Кроул разглядывал псевдомутанта, подойдя вплотную. Инквизитор даже покатал между пальцами шарики фальшивого жира под кожей. «Теперь он твой. Узнай, что они тут делали». Затем он развернулся и, шлепая по воде, направился к Реву, который молча ждал у входа, направив пистолет на последнего выжившего культиста. «Все трупы сохранить», – приказал Кроул. «Отправьте их к ГУЛАГу для обработки». В этот раз я сам займусь исследованием. Рефот дал честь, после этого зачистить помещение. Кроул не остановился. Да, капитан, сожгите тут все. Горгий, летевший впереди, кровожадно мигнул глазом и одобрительно щелкнул. арматива забормотал он. Да-да. Комбастом, да.